В. Когда В была верблюдом в старинные года, то она все время ходила по разным пустыням и называлась войлочным животным. Нет, вьючным животным, потому что она вьючила или войлочила, ой, тут прям запутаешься весь, на своих горбах разные вьюки и тюки, и ходила вораканом или, вернее, караваном в дальние края. Только она не такая была, как сейчас, горбами в бок, а совсем наоборот, горбами вверх. Но это с ней стало потом, через много лет спустя, после одного пустынного происшествия, когда начались свисты завывания издали, и сразу стало ясно, что идет вихрь, самум называется, и что если все погибнут навсегда, то никто уже не выйдет из пустыни живым и невредимым. И все, конечно, быстро расстроились и огорчились, и стали писать прощальные письма матерям, друзьям и близким. Но письма не дошли, и караван навсегда засыпала песком. Это кошмар, честное слово. Только одного верблюда не засыпало, потому что он сразу встал на дыбы, и песок засыпал его только на одну нижнюю часть, где ноги и все такое. А верхняя часть и голова остались на поверхности, вот. Ну и, само собой, разумеется, что самому кончился рано или поздно. А верблюд, значит, все еще стоял на дыбах. И ему так даже больше нравилось, так как на дыбах было гораздо лучше. И за это его выбрали буквой «В», у которой горбы в бок, А все хлопали и радовались. И эту букву начали запоминать. И в конце концов запомнили.